И даже ни с одним. После того, как крепко вымотаревшись, шеф скомандовал всем по рабочим местам, Белла понеслась в туалет. Там она оторвала оба рукава на пиджаке. Получился ничего себе жакет, только торчащие нитки предателя выступали по бокам. Теперь надо было придумать, чем заколоть пиджак вверху вместо злополучной пуговицы. На счастье, Белла вспомнила, что у неё в сумке лежит брошка, маленькая брошка в виде стрекозы. которую мама ей подарила то ли на Новый год, то ли на Рождество. Белла не помнила уже зачем, но носила она ее с собой исключительно как талисман на удачу и свято в это верила. И вот ее талисман мог сейчас реально помочь. Она залезла в сумочку и начала рыться в ней, не понимая, что ей что-то мешает шарить по сумке руками. Вспомнив, что она от всего пережитого до сих пор сжимает в руке злополучную пуговицу, Белла расплакалась. До да так, что слёзы сразу заполонили ей глаза и большими жирными ручьями потекли по щекам. Разжав наконец кулак и вытащив руку из сумочки, она увидела, как сильно она сжимала её. На ладони белыми жирными вмятинами отпечатались её бока. Сначала Белла наревелась вдоволь, потом умылась и немного успокоилась. В этом состоянии к ней и пришло понимание, что брошь во внешнем кармане сумки. Как итог, сейчас она блистала на её груди. Прекрасная брошь. Она здесь лучше смотрится, чем канцелярская иголка. Дмитрий Иванович хотел ещё что-то сострить, но тут шеф с фиолетовыми синяками под обоими глазами постучал по микрофону и пришлось замолчать. Зал был забит полностью. Некоторые люди даже стояли по стенкам. Конечно, залом этот большой кабинет назвать было трудно, но с табличкой на двери зал заседаний не поспоришь. И того, в кабинете собралось человек 50. Все они общались друг с другом, только Белла и Дмитрий Иванович здесь были чужаками. За спиной у них шептались и хихикали. Конечно, за день происшествия в отделе кадров все уже обсудили в мелких деталях. Это событие наполнило рабочий день интересом у целого коллектива. А что это за странный тип возле шефа? Похожий на доцента из джентльменов удачи, спросила Белла. Дмитрию Ивановичу очень понравилось это сравнение. Он сначала захохотал в голос, так что на него глянули с осуждающе. Потом на ухо зашептал: "Это зам шефа по логистике, бессмертный Вадим Эдуардович, мрачный тип", дурашливо закончил он. "А почему никто не радуется розыгрышу?" не переживают, и у них совсем нет предвкушения того, что они сейчас могут выиграть. Молчавшая целый день Белла наёрстовала упущенное. Знаете, я слышал, что этот санаторий находится в Китае, уточнил Дмитрий Иванович. Но по мне так это только плюс, возразила Белла. Я человек новый, и вот что удалось узнать за день работы. Между прочим, пока вы откармливали свои бака калориями в кафе Отделение это уже седьмое по счёту до этого ездили их коллеги от Владивостока до Краснодара с некоторыми они общаются по работе Сегодня в курилке Виолетта, есть вот такая, рассказывала, что на прошлой неделе звонила в Красноярский офис по поводу обмена товаров. У них это практикуется, что хорошо для Красноярска, плохо для Москвы, и по сплетничала. Так вот, ей очень не понравилось, жили в китайской деревне, всё было очень скучно и очень местечково. Ещё и лететь не напрямую, а через приграничный город Благовещенск. Ну и что, возразила Белла. Всё равно мне было бы приятно ведь всегда радостно получать что-то на халяву ну а отдохнуть на халяву это просто сказка какая-то пусть неделю пусть в санатории пусть в глуши это не важно так пусть вам повезёт тонном священника пожелал Дмитрий белли их диалог прервал шеф начав своё обращение добрый вечер начал он потирая свои синяки на повестке собрания коллеги три темы Первое неприятное и даже, можно сказать, трагическое. На этих словах Белла сморщилась. Ну зачем он собирается обсуждать этот дурацкий инцидент? И ничего он не трагический. Ей, как всегда, казалось, что мир крутится вокруг нее. Но шеф начал о другом. Вчера вечером на выходе из нашего здания прямо на тротуаре была сбита машина и всеми нами любимая Ираида Варламовна. Зал загудел. У! Но Белли показалась, не столько переживая, сколько удивлённо. Она перевела вопросительный взгляд на соседа, тот скривил рот, как расстроенный смайлик, и утверждающе покачал головой. Она сейчас находится в реанимации, и врачи борются за её жизнь.